Глава восьмая Увидев Тайрин, такой бледный и хрупкий Морис растерялся. Обычно румяной и свежая, с блестящими глазами, алыми губами и огненными волосами казалось просто, что девушка пышет жизнью. Керрера восхищался ее упрямым нравом и упорством, ни на мгновение не думая о слабой женщине, не способной справиться с трудностями. Конечно, для него она все равно оставалась нежной, ранимой, эмоциональной. И будь его волей, он бы оградил ее от всего, что огорчало Тай и усложняло ее жизнь. Она вызывала желание защищать ее, взять всех с братом проблемы на себя, и в то же время он позволял ей вариться в обрушившихся на нее бедах в одиночестве. На него давило то, что он не знал, как помочь любимой девушке. Но еще сильнее угнетали сомнения. Морис мучился от незнания правды и недоверия. С момента ее признания о снах с убийствами Морис ни на мгновение не переставал думать об этом видеть искренний страх в таких любимых глазах и в то же время думать о возможной причастности девушки к этим жутким колдовским убийствам оказалось самый жестокий испыток. Единственное, на что он надеялся, это на ее искренность. Даже невзирая на ее связь, он хотел верить, что душой девушка оставалась чиста. Корил себя за отторжение, за то, что практически бросил ее на растерзание ордену и этому садисту преподобному Мейсу. О его пытках ходили легенды, Даже самый крепкий и выносливый человек не в силах сопротивляться тем адским мучениям, которым подвергает этот охотник на нечисть, чтобы добиться своих целей. А Морис практически собственноручно отдал Тайрен ему на растерзание. Да разве он мог считаться после этого мужчиной, достойным любви этой женщины? Разве мог сам себя простить, что никак не предпринял ровным счетом ничего? Он должен был присутствовать на допросе, но поддался злости и ревности. Но что он мог сделать, когда за действием начальника тайного сыска наблюдает не только весь город, но прежде всего орден и стражи, стоящие на границе человеческого и демонического миров? В нем так остро развито чувство долга, возвращенное с самого рождения, что личные эмоции он давно научился подавлять, убирая их на второй план. А теперь, когда чувства Ктайрин затопили его с головой и фокус внимания сместился с головы на сердце, он впервые в жизни не знал, как поступить правильно. И если бы не очевидцы, обрушившие на него информацию о том, что его возлюбленная была замечена в компрометирующем положении в компании герцога Шеррера, то Моррис не сомневался бы в искренности Тай. А теперь, когда чувства Тайрин к нему встали под сомнение, то может ли он так слепо доверять ей и во всем остальном? Раздираемый ревностью, страстью и сомнениями, Моррис не находил себе места уже который день. Он мучился, представляя тай то в руках преподобного, истерзанную и измученную, рыдающую и умоляющую о пощаде, а в следующее мгновение видел в крепких объятиях сластолюбца Шеррера. А прошлой ночи ему даже привиделся сон, где его возлюбленная шептала имя герцога, лежа под ним посреди белых простыней. Тогда он проснулся в холодном поту. Сон казался настолько реалистичным, что Керрера долго не мог найти себе места. Ему казалось, что, отдаляясь, он собственноручно толкает тай в руки подонка и где-то в груди затаилось дурное предчувствие, кричащее о том, будто он опоздал, и худшее уже случилось. Но Моррис отогнал глупые мысли силой воли, погрузившись в размышления о работе. Но все равно не выдержал и навестил тай. И за переживаниями даже не сумел извиниться, что был так груб с ней в последнюю встречу. Но и смягчиться не сумел, услышав о ее желании уволиться, снова нацепил броню, не выдавая истинных эмоций. Все изменилось, когда до него дошли новости, что Тай в больнице без сознания. В тот миг для него перестали существовать и загадочные убийства, и Шерр, примчавшись в больницу, начальник тайного сыска, молил Всевышнего лишь о том, чтобы она пришла в чувство. Не представлял, как будет жить дальше, если у него не будет возможности видеть ее, слышать ее голос, и если он так и не сможет извиниться. Поэтому теперь, когда она очнулась, ему казалось, будто это он виноват в том, что она на больничной койке такая маленькая и беззащитная, не справилась со всем, что на нее навалилось. А он, вместо того, чтобы подставить плечо помощи, отвернулся от единственной девушки, которую любил, грезил и мечтал сделать предложение. — Морис, как ты узнал? — слишком тихо, — спросила она, а у него сердце сжалось от любви и нежности. — Лилиана рассказала мне, и я тут же примчался. Тяжело вздохнул. Ты не представляешь, какое это счастье, что ты пришла в себя. Продолжал гладить ее по ладони, заглядывая в глаза, и задыхаясь от щемящей боли в груди, он с трудом находил слова. Поднес ее тоненькую ручку к губам и осторожно прикоснулся к ней. — Прости меня, Тай, — прошептал он, обжигая дыханием кожу. — Прости, что я отдалился от тебя. Прости, что оставил справляться со всем, что на тебя навалилось одной. — Не надо, — запротестовала она. Я не должен был. — Морис, не нужно! Осторожно выдернула ладонь из его пальцев и выше подтянула одеяло. Начальник тайного сыска ощутил, как рот наполняется горечью. Чёртов идиот! Оттолкнул её, а теперь ждал, что она растает от одного, прости. — Понимаю, что ты вправе злиться на меня, ведь я не должен был бросать тебя одну, должен был присутствовать на допросе преподобного и... Не успел закончить, как Тай перебила его. «Я снова видела сон», — жаром проговорила она испуганно, посмотрев на Морриса. «Новое убийство!» Морис напряженно молчал, терпеливо ожидая, пока Тайрин соберется с силами. Он не пытался ее торопить, понимая, что новые жертвы колдовства уже не поможешь, а девушке и так тяжело. Наконец она судорожно вздохнула и, глядя перед собой в одну точку, тихо произнесла. «В этот раз я не видела лица жертвы. Мара напала со спины». Это произошло где-то здесь, недалеко от больницы. И снова, как в чудовищной реальности. Страх, запах и безумное ощущение ненависти и вседозволенности. Я не понимаю, как связано с этими убийствами. И, Морис, мне очень страшно. Выдохнув признание, она взглянула в его глаза. Неужели это правда? И именно я виновата в этих убийствах? — Так, сейчас успокойся. Произнес Кирера, снова завладев рукой девушки, пытаясь как-то ее поддержать. И попытайся вспомнить хоть какие-то детали. Может, в твоем сне колдун что-то говорил или о чем-то думал?» Еще несколько мгновений Тайрин хмурилась и молчала, пытаясь припомнить свой сон. Но Морис склонялся к мысли, что ей непросто было описать увиденное, и тем более рассказывать все в подробностях. Но даже если предположить, что девушка никак не причастна к самим убийствам, то все равно отмахнуться от ее связи с колдуном он не мог. Должна же быть какая-то причина, почему она видит эти убийства так четко. Более того, во сне ощущает именно себя той колдуньей, которая убивает граждан тениона И если в деле с Бонсоном какая-то связь между убийствами проглядывалась, то здесь Морис не находил зацепок. Ничего, что могло бы вывести на настоящего колдуна. — У него нет мыслей, — наконец выдохнула она. — Вернее, я их не слышу только чувствую его безумную жажду чужой смерти и наслаждения, когда он получает желаемое. Но вот что я поняла. Девушка осеклась, пытаясь подобрать нужное определение. Ему не важно, кого убивать. Он действует спонтанно, без какой-либо цели. Да уж, понятнее не стало. Но у колдуна всегда есть какой-то мотив, цель, из-за которой они сходят с ума и становятся колдунами. Моррис был уверен, что в деле Бонсона еще осталось одно огромное пятно, которое начальник тайного сыска не мог разгадать. Тай, он слегка сжал ладонь девушке, чтобы привлечь ее внимание. Я уверен, что связь между тобой и колдуном появилась неспроста. Ты можешь еще раз во всех подробностях рассказать мне о той ночи, когда на тебя напал Бонсон? Ведь он что-то же говорил. Мне важна каждая деталь, каждое слово колдуна, чтобы понять, что с тобой происходит. Только зная всю правду, я смогу тебе помочь. — Хочешь услышать все с самого начала? — тихо спросила она. Голос девушки стал каким-то изломанным. — Желательно. — Как ты помнишь, я получила записку, которую принес мой секретарь, верно? Вариса Кирера допрашивал лично, и тот подтвердил, что записку передал именно господин Бонсон. Секретарь начальника тайного сыска не нашел в этом ничего подозрительного, так как знал, что тот преподает в лицее, в котором учится брат мисс Тархара. Верно. Глухо уронила Тайрим. В ней было написано, что меня ждут после заката в портовом складе. И если я не приду, или же приду не одна, то мой брат умрет. В тот момент я не знала, что делать, но все-таки решила сначала заехать в лицей и домой. Проверить, может, с все в порядке, а меня просто провоцируют. Но брата не оказалось ни дома, ни в лицее. Мне ничего не оставалось, как отправиться в портовый склад. На пристани я увидела мужской силуэт, который направлялся в сторону полуразрушенного особняка графа Монтрейна, а потом и вовсе услышала голос Терри. Девушка осеклась, пытаясь справиться с эмоциями. Морис видел, как тяжело ей дается каждое слово и не хотел заставлять ее снова переживать ту ночь. Но иного выхода он не находил. Нужно было понять, что на самом деле произошло тогда в старых развалинах, чтобы вывести Тайрин из-под подозрения. Дай, что было дальше?» Все так же, сжимая ладонь девушки, спросил он. Я побежала на голос, ворвалась в полуразрушенное здание и поняла, что Терриса там не было. Вместо него кричала Мара, отлично имитируя голос моего брата и не только голос. Она приняла его внешность. Тайрин поджала губы, но все же продолжила. А потом я увидела Бонсона. Да он и не скрывался, прекрасно зная, что мне некуда от него деться. «Что говорил учитель Терри?» Когда молчание затянулось, поинтересовался начальник тайного сыска. Ведь он что-то же говорил или все время молчал. Он сказал, что хочет отомстить герцогу Шерреру за смерть своей жены и ребенка. Одними губами ответила она. — Вот он и мотив, — подумал начальник тайного сыска. Именно отчаянное желание отомстить свело Бонсона с ума и превратило в жестокого колдуна, который убивал всех, кто оказывается у него на пути. То есть он хотел использовать тебя как приманку? — уточнил Киррера. Наверное, — пожала плечами девушка. — А Шерер, он пришел? — Нет. Тарин отвела глаза. Его там не было. Тогда мне удалось вырваться и оттолкнуть колдуна. Он упал в пламя и дико кричал. Морис чувствовал, как тело девушки напряглось, а взгляд словно остекленел, но не мог не задать последний вопрос. — Что он кричал? — Мое имя. Едва слышно выдохнула она и снова взглянула на Мориса. Он прокричал моё имя. Услышав последние слова Тайрин, Морис от неожиданности сильнее сжал её ладонь. А когда опомнился и понял, что причиняет ей боль, поспешил отпустить руку. И, к сожалению, эта реакция не осталась незамеченной. Уголки губ девушки печально дрогнули, а в глазах застыла безысходность. — Значит, он тебя проклял. Мрачно произнёс Морис, медленно поднимаясь, и вытаскивая из кармана перчатки. — В любом случае мы разберемся, что с тобой происходит, и найдем решение. Прозвучало грубо и холодно, но сейчас начальник тайного сыска не мог пообещать тай, что все будет хорошо. Да, он до сих пор сомневался, что его любимая и есть та самая колдунья, которая безжалостно убивает горожан Тениона. Но чем сильнее он пытался ей помочь, тем слабее становилась его уверенность в ее непричастности. И алиби у нее как не было, так и нет. То, что она всю ночь находилась под пересмотром Перриша в больнице, еще не значит, что она невиновна. К сожалению, возможности колдунов были практически неизвестны. Возможно, каждый раз, когда Тайлин находится в состоянии сна, ее подсознание управляет Марой. «Отдыхай». Наконец он взял себя в руки и постарался улыбнуться девушке. «Господин Перриш сказал, что уже завтра утром тебя выпишет». За Терриса не беспокойся. До утра за ним присмотрит Лилиана. А к моменту выписки я за тобой заеду. Террин кивнула, так и не произнеся больше ни слова. Ведь девушке в этот миг показался еще более подавленным и усталым, чем когда она только пришла в себя. Морис покидал палату с камнем на сердце и жестоким пониманием действительности. Он ничем не сможет ей помочь, если только не перевернет все городские архивы и не попытается найти способ снять проклятие с любимой девушки. Выйдя из больницы, кирера заметил своего секретаря, ожидавшего его возле экипажа. Нахмурившись, начальник тайного сыска направился к нему, уже догадываясь, что привело сюда Варриса. «Доброе утро, господин Киррера", кивнул он, протянув сложенную вдвое записку. «Донесение от городового!» Бегло пробежав взглядом по содержимому послания, Моррис сунул записку в карман и, сообщив кучеру нужный адрес, запрыгнул в экипаж. Всю дорогу до места убийства он думал лишь о Тарин и о том, что и в этот раз она не ошиблась, как бы он не желал обратного. К небольшому каменному домику, где произошло новое убийство, уже прибыли коронеры и жандармы во главе с городовым. А вот присутствие на месте убийства преподобного Мейса стало для Керрера неприятной неожиданностью. Интересно, как он пронюхал о новом происшествии раньше него, начальника тайного сыска? Неужели обзавелся в управлении своими соглядатыми? — То вы припозднились, господин Киррера, произнес он вместо приветствия. — Был вынужден навестить свою помощницу. Сухо ответил Моррис, направляясь к трупу, но тут же был вынужден остановиться, услышав за спиной. — Мне кажется, мистер Хара для вас больше, чем помощница. Услышав в голосе преподобного сарказм, начальник тайного сыска резко развернулся. — А мне кажется, что это вас не касается, преподобный Мейс. — Вы правы, не касается. Растянул в улыбке губы мужчина, тем самым напомнив Моррису гадюку. Уж слишком довольной и ядовитой была его улыбка. — Но вы же не станете отрицать, что она причастна к этому убийству. — На что вы намекаете, преподобный? В два шага Керрера оказался возле Мейса и схватил его за грудки. — Что, Тайрин — колдунья? — Может, и не колдунья, — спокойно ответил мужчина, глядя в глаза начальника тайного сыска. — Хотя этот вариант я тоже не исключаю. Но, скорее всего, она знает, кто настоящий колдун, и покрывает убийцу. Как бы там ни было, скоро все выяснится. После ухода Морриса я еще долго сидела, глядя в одну точку, и пыталась понять, почему все так несправедливо. Сомнений, что это именно по моей вине гибнуть люди, уже не осталось. Прежде я надеялась, что связь между мной и убийствами косвенная но теперь, после разговора с начальником тайного сыска, действительность обрела мрачные чудовищные краски. Теперь я не сомневалась, что колдун проклял меня перед смертью, и его сила каким-то образом перешла ко мне. Вот только я не могла ее контролировать. Наверное, не мог и Бонсон, полностью захлебнувшись своей ненавистью и безумией. Конечно, где-то в глубине души еще теплилась надежда, что я смогу найти способ избавиться от проклятия но настолько призрачная, что я за нее даже не цеплялась. Что меня ждет впереди? Заключение под стражу, суд и виселица. И это в лучшем случае. Но сейчас, как ни странно, я не боялась за собственную жизнь, а беспокоилась за будущее Тери. Кто о нем позаботится, если меня не станет? И как к нему будет относиться общество, ведь нем не такой уж и большой». Весть о том, что сестра Тереса Тархара-колдунья быстро разлетится по всем закоулкам, и тогда горожане точно не дадут ему спокойно здесь жить. Стоило об этом подумать, как глаза наполнились слезами. Я корила себя за то, что вообще приехала в этот город. Лучше бы мы и дальше жили в нищете, а теперь уже ничего не исправишь. Слезы высохли, но я продолжала терзать себя до тех пор, пока в палату не вошел мой брат в сопровождении Лилианы. Увидев Тересу, постаралась изобразить искреннюю улыбку. Ему ни к чему знать о моих проблемах, по крайней мере, пока. Терри и Лилиана провели в моей палате около часа, а после их ухода я снова провалилась в глубокую дрему без сновидений и проснулась только, когда за окном уже начали сгущаться сумерки. Чувствуя себя намного лучше, я подошла к подоконнику. Выглянув в больничный двор, тут же отпрянула, как ошпаренная, заметив герцога с дорогим букетом цветов, вышедшего из экипажа. И ведь сомнений, кого он решил навестить в больнице, у меня не было. Целое мгновение я простояла, не зная, что делать и куда деться, лишь бы не встречаться с арестандром. Видимо, мои слова о том, что я больше не желаю его видеть, герцога благополучно проигнорировал. И ведь хватило же совести сюда явиться после того, как он со мной поступил. Не раздумывая больше ни секунды, я выскочила из палаты и, спустившись на первый этаж, заозиралась в поисках запасного выхода. В любом казенном здании должна быть вторая дверь на случай пожара или любой другой экстренной ситуации. И она была. Заметив дверь под лестницей, я дернула ручку и вышла на задний двор больницы. О том, чтобы нанять экипаж, не было и речи, поэтому пришлось идти по темным переулкам. Услышав шорох за спиной, я оглянулась, с сожалением решив, что шеррор все-таки понял мой маневр, но ни герцога, ни кого-то другого там не оказалось. Я замерла ощущая, как кто-то прожигает меня взглядом. Шорох послышался с другой стороны. Я обернулась, но снова наткнулась лишь на пустоту. Когда звук повторялся там, куда я смотрела несколько мгновений назад, не сомневалась, что это не случайность. Повернулась на него, но он тут же, будто бы насмешка, возник с противоположной стороны. Я оборачивалась по кругу, не успевая поймать его. Сердце заходилось в груди. На лбу выступила испарина но я не могла издать ни звука, понимая, творится что-то сверхъестественное. «Кто здесь?» — не выдержав, закричала в темноту, но ответом мне послужила тишина. Я тяжко дышала, восстанавливая дыхание, и все еще дрожа под невидимым взором неизвестного. Хруст веток заставил сдрогнуть, и показалось, будто кто-то шумно дышит мне в затылок. Дрожа как лист обернулась на жуткие звуки и увидела промелькнувшую темную фигуру. Никогда я еще не бегала с такой скоростью. Неслась, не разбирая дороги и направления, боясь замедлиться хоть на мгновение. Остановилась, когда совершенно выбилась из сил, понимая, что заблудилась. Стояла посреди незнакомой улицы при тусклом свете фонарей. Тяжело дыша, я смотрела по сторонам, не зная, куда идти дальше. Темные аллеи парка, растянувшиеся вдоль покрытой брусчаткой дороги. Свет луны и пара фонарей. Вот и все, что я видела, не в силах определить свое местоположение. Все еще не отойдя от шока и страха, испытанного у ограждения больницы, двинулась вдоль парка, надеясь наткнуться хоть на одну живую душу. Нырять в густую чащу я не решилась. Все же ночью я ощущала себя спокойнее, видя маячок фонаря, не дающий напрасно решить, будто находишься в полном одиночестве и забвении, никому не нужной. Страх все еще не отпускал. По-прежнему казалось, будто за мной кто-то следит и преследует. Ускорила шаг, снова перейдя на бег. Как услышала, цоканье копыт и стук колеса мостовую. Сердце ускорилось. Выбежала из-за угла парка и радостно засмеялась, оказавшись посреди оживленной мостовой. Не понимала, был ли это смех или плач, но слезы заструились по щекам. Несмотря на поздний час, повозки сновали туда-сюда, огибая меня, словно потоки воды. Услышала лошадиный визг, а в следующее мгновение меня сбил кто-то с ног, откидывая на обочину. — Мистер Хара, с вами все в порядке? — спросил смутно знакомый мужской голос. — Что? Я все еще не до конца понимала, что произошло. Тяжело дышала, лежа на холодной земле под каким-то мужчиной. Вокруг нас столпились люди, почувствовала, как вес постороннего тела исчезает, и надо мной склонилось сосредоточенное лицо Динара Маклафли. Ушиблись. В темноте совсем не видела его глаз, спрятанных под полями шляпы. «Нет, нет!» — прислушалась к телу, не ощутив ничего необычного, кроме гудящего бедра. «Все в порядке!» «Точно!» — подал мне руку, обтянутую кожаной перчаткой, супруг Лилианы. Вокруг нас уже образовалась толпа зевак. Несколько повозок также притормозило прямо на мостовой. Сейчас меня мало интересовали косые и любопытные взгляды прохожих. Я им даже была рада. По крайней мере, оказавшись среди людей и избавившись от преследования, я чувствовала себя в безопасности. — Да, благодарю. Приняв его помощь, поднялась на ноги. Как только горожане увидели, что со мной все в порядке, они принялись расходиться по сторонам. А я оглядывалась по сторонам, так и не узнавая места. — Как вы себя чувствуете, мистер Хара? Вам нужна помощь. — Что? Наконец-то перевела взгляд на мужчину и поежилась от его пристального взгляда, скользящего по моей сорочке. Опустила взгляд вниз и в ужасе прикрылась руками. Я совершенно не подумала об одежде, когда увидела в окно Шеррера. Думала переждать его визит снаружи, а как только он покинет стены больницы, сразу же вернуться обратно. Но эти звуки, невидимое преследование напугали до такой степени, что я даже не вспомнила о своем плане и тем более о том, что выскочила из здания лишь в одной сорочке. Господин Маклафли, простите, что вынуждены наблюдать меня в таком виде, затараторила. Дело в том, что я вышла на улицу подышать и услышала странные звуки. Испугалась и побежала в сторону, а потом заблудилась. Решила, что выдумывать в данной ситуации не самый лучший вариант. И рассказала чуть приукрашенный вариант развития событий. Что ж могло вас так напугать? Муж Лилианы стоял ко мне слишком близко, настолько, что я чувствовала его дыхание. И у меня от этой близости волосы встали дыбом на теле. Кто-то прятался в темноте и намеренно издавал звуки. Заметила на губах мужчины легкую улыбку и сделала шаг назад. — Простите, мне лучше вернуться в больницу, пока меня не потеряли. — Давайте я вас подвезу. Опасно по темноте девушке расхаживать одной, да еще в таком виде. Снова окинул меня каким-то дурным взглядом, от которого мне захотелось поежиться. — Простите, господин Маклафли, но я не смогу принять ваше предложение. Вас наверняка ждет Лилиана, и спасибо, что присматриваете эзотерию в то время, пока я... — Хотела добавить, нахожусь в больнице, но после нашего столкновения Он может принять меня за душевно больную. — Я не могу вас оставить одну, раздетую и потерянную посреди улицы. — давил на меня Динар. — Господин Маклафли. — Можете называть меня просто Динар. Не отрывал от меня взора мужчина. — Господин Маклафли. Сделала вид, будто не расслышала его просьбы. — Если вы хотите помочь, то не могли бы вы поймать мне повозку, а я верну вам деньги, как только окажусь дома. Мужчина напрягся жав зубы так, что напряглась линия челюсти. «Неужели вам так претит мое общество?» Тихо проговорил он. «Вовсе нет. Но есть нормы приличия, по которым я не могу в таком виде находиться в одном экипаже с женатым мужчиной, да еще ночью!» Покраснела, пока закончила выговаривать это мужчине. Несколько мгновений он молча сверлил меня темным взором, смущая меня еще сильнее. «Разве я могу оставить дому в беде?» Наконец-то выдал он, расплываясь в плотоядной Мне вдруг стало жутко от этого человека. Захотелось поскорее убежать от него подальше и, наконец-то, спрятаться где-то, где никто меня не потревожит. Но Динар резко повернулся ко мне спиной, подошел к повозке и распахнул дверь. «Езжайте, Тайрен, пока совсем не продрогли. Я поймаю себе другой экипаж». Мягко улыбнулся он. И от страшного выражения лица не осталось и следа. «Вы уверены?» — напряженно смотрела на него. — Абсолютно. Что я скажу вашему брату, если с вами что-то случится? Езжайте и ни о чем не беспокойтесь. Я осторожно прошла к экипажу, следя за мужчиной у двери и села в повозку, не теряя его из поля зрения. Но Динар лишь закрыл дверь и широко улыбнулся. — Поправляйтесь, Тай. Внезапно пришел он на ту форму имени, на которую наше с ним поверхностное знакомство не давало разрешения на подобное обращение. И постарайтесь больше не выходить подышать на улицу. Мало ли что с вами может случиться в следующий раз. Сверкнул зубами, широко улыбаясь.